Глава 14. Поддельные вампиры, летающие козлы и сумасшедшие курицы. Утро в деревне Козевкине началось совещание в кабинете директора Сосискина. За большим круглым столом сидели помощник директора Кулебякин, специалист по нечистой силе профессор Пыхтелкин, буфетчица тётя Мотя и её подруга, повариха Степанида. Ну и, конечно, помощники профессора, Карандаш и Самоделкин. Все были встревожены и напуганы. Больше всех переживал Самоделкин, ведь он пропустил самое интересное, то, ради чего они приехали в деревню. «Я же говорил, что не верю ни в какие гадания на кофейной гуще!» Обиженно расхаживая по комнате, говорил Самоделкин. «А ты пойдём? Вдруг нам чего нагадают?» Строго посмотрев на карандаша, сказал Самоделкин. И во всененковейной гуще на картах обиделась Степанида. Вот вы нам и нагадали, что нечисть в колодце прячется. Вздохнул карандаш. И я полез в колодец, чтобы проверить ваши предсказания, и свалился туда. А я его оттуда час вытаскивал. Злился Самоделкин. И никакой нечисти кроме лягушек там не обнаружил. А в это время. Настоящая нечесть! напала на Пыхтелкина, а нас рядом не было. — Конечно, не было. Мы в колодце сидели в компании с пиявками и лягушками. Обиженно пробормотал карандаш. Директор Сосискин нервно расхаживал по кабинету и теребил левое ухо. В комнате стояла тишина. Все напряженно следили за директором и ждали, что он скажет. — Семен Семенович, расскажите мне подробнее, что же случилось этой ночью? Останавливаясь посредине кабинета, спросил директор. «Можно яр скажу?" выкрикнула тетя Мотя. «Давай!» – кивнул директор Сосискин. «Пошли мы с профессором погулять!» – начала трещать тетя Мотя. «Идем, никого не трогаем, разговор разговариваем, и вдруг оно как выскочит!» Трещоткой протараторила тетя Мотя. «Кто это оно?» – удивился помощник директора Кулебякина. «Страшилище!» – проглотив слюну, ответила тетя Мотя. «Да не одно, а целых три! Одно страшнее другого!» «А как они выглядели?» – спросил директор Сосискин. «Один был похож на вампира», – ответил профессор Пыхтелкин. «У него был красно-черный плащ и клыки. Все как полагается», – сказал профессор Пыхтелкин. И все же какой-то подозрительный вампир был. Он не кинулся ни на меня, ни на Матильду Самсонну, а стал прыгать возле нас и кричать страшным голосом. Пояснил ученый, настоящие вампиры так себя не ведут. Они попсту скакать не станут. Они обычно сразу на шею кидаются и кровь пьют.